«Вот тебе ключ от дома. Приходи, когда захочешь». Были ее последние слова, и поцелуй на лету коснулся его спины, когда он уходил. Выйдя за ворота дома, он попал под мелкий дождик. Хотел шагнуть на мостовую, чтобы увидеть Лене хотя бы в окне, но тут из автомобиля, стоявшего у ворот, Ка по рассеянности его не заметил, выскочил дядя, схватил его за плечи и притиснул к воротам, словно хотел пригвоздить на месте». «Ах, мальчик, мальчик!» — крикнул он. «Что ты натворил? Дело уже было на мази, а теперь ты страшно навредил себе. Забрался куда-то с этой маленькой грязной тварью, ведь она наверняка любовница адвоката. Проторчал там, бог знает сколько времени, даже никакого предлога не придумал, ничего не утаил, так открыто, при всех побежал к ней, да там и остался». А мы сидим все трое, твой дядя, который для тебя же старается, адвокат, которого надо перетянуть на твою сторону, а главное сам директор канцелярии, большой человек. Ведь на этой стадии твое дело целиком в его руках. Хотим обсудить, как тебе помочь. Я должен осторожно обработать адвоката, он директора канцелярии. Неужели ты не понимаешь, что у тебя были все основания как-то прийти мне на помощь? а вместо этого ты удираешь. Тут уж ничего нельзя скрыть. Хорошо, что они люди вежливые, воспитанные и ни слова не сказали, но, в конце концов, им тоже стало не невмоготу. Говорить они об этом не стали, пришлось сидеть и молчать. Вот мы и сидим, и молчим, ждем, когда же ты явишься. Но все напрасно. Наконец директор канцелярии встает. Он и так уж просидел много дольше, чем собирался, прощается со мной и явно жалеет меня, хотя ничем помочь не может, ждет самой невероятной любезностью еще немного у дверей и только потом уходит. Разумеется, я был счастлив, когда он ушел, мне уже и дышать было нечем, а на больного адвоката все это так подействовало, что он, добрый человек, ни слова сказать не мог, когда я с ним прощался. И, наверное, ты больше всех виноват в том, что он совсем погибает. Ты ускоряешь смерть человека, от которого сам зависишь. А меня, своего дядю, ты бросил тут под дождем? Пощупай, я весь промок. Столько часов ждать и мучиться от беспокойства.